Сван узнал только, что недавно опубликованная соната Винтейля произвела большое впечатление в группе весьма передовых композиторов, но была ещё совершенно неизвестна широкой публике. "Я хорошо знаю одного господина по фамилии Винтейль", сказал Сван, имея в виду преподавателя музыки сестёр моей бабушки. "Может быть, это он и есть?" воскликнула госпожа Вердюрен.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 Оставьте меня в покое с вашими учителями. У вас знаний в 10 раз больше, чем у него, ответила доктору Катару госпожа Вердюрен тоном женщины, имеющей мужество высказывать свои убеждения и всегда готовой сразиться с лицами, не разделяющими её взглядов. Вы, доктор, по крайней мере, не убиваете своих пациентов. Простите, Сударня, он ведь академик, иронически возразил ей Катар.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 К великому изумлению госпожи Вердюрен, он никогда не увиливал от них. Он всюду бывал в их обществе, в загородных ресторанах, куда, впрочем, они ходили сравнительно редко, потому что сезон ещё не начался, и главным образом в театре, который очень любила госпожа Вердюрен.